Методика. В первые 2-3 дня применяют отсасывающий массаж. Начинают все приемы выше места повреждения с целью усиления оттока от области ушиба. Приемы. Используют поглаживание в направлении ближайшего крупного лимфатического узла, растирание очень легкое разминание по ходу тока лимфы, вибрацию лоббильную, непрерывистую. С четвертой и пятой процедуры назначают массаж непосредственно место ушиба. Интенсивность его дозирует в зависимости от состояния и ответной реакции больного. Применяют плоскостное, Круговое поглаживание, обхватывающее по ходу лимфатических сосудов, растирание подушечками пальцев, нежное разминание, непрерывистую лоббильную вибрацию. Ударные приемы противопоказаны. Длительность процедуры от 15 до 20 минут. Курс 5-10 сеансов. Лучше ежедневно. Начиная с третьей-четвертой процедуры, включает физические упражнения. При незначительных ушибах рациональнее в первые же минуты применять активные движения в области травмы.